Далее Трускиновская. Дело было в тараканах. Часть первая. Странно, почему так тихо? Обычно вы перед моим приходом орете, как бешеные габарские дельфины. Староста группы доложить Так, господа курсанты Так Этого нам еще не доставало Воровство в колледже это мерзко Это все подозревают всех А вам ведь друг с другом попарно в разведку идти Все осмотрели? Со сканерами? Аудитории, кабинеты, блок питания, оранжерею Резервуары уборщиков? Нет! Да ведь уборщик цепляет все, что плохо лежит Уволакивает все, что не привязано гвоздями, не приколоченное и сварочным комплексом вулкан не приварено. Может, из потолка сдёрнуть, если ему что-то не понравится. А его манипуляторы вы видели? Полной боевой готовности. У него есть насадка, которая проникает в щель между зубами, господа курсанты, и вытягивает оттуда волоконца сосиски, которые вас на завтрак кормили. Коробочка с кольцом в его списке неприкосновенных предметов не значится. Погодите, я сам свяжусь с главным пультом. Так. Так. Ну, радуйтесь. Задержали вашего вора. В последнюю минуту просканировали. Курсант Фергюсон, идите сюда, посмотрите на мой экран и опознайте колечко. Оно? Ваше счастье, что я вовремя вмешался. А не то искать бы подарок любимой женщине на главной мусорной свалке нашего богоспасаемого острова. Она у нас на дне залива, туда всю дрянь в бункер спускают и чем-то быстро стынущим цементируют. Хорошее колечко. И ведь дорогое. Одиннадцать интердукатов с мелочью? Не слабо. Видимо, отношения уже на грани законного брака. Нет, курсант Шараш, извлечь что-то из бункера вам бы не удалось. Там же каждый новый слой мусора этой зеленой гадостью заливают. Потом бункер отбуксируют в океаны и поставят в фундамент острова. Чтобы вскрыть бункер, нужно 148 разрешений от всяких инстанций. И тем не менее, призрачный шанс вытащить колечко все же имеется. Вот если бы уборщик стянул его на какой-нибудь орбитальный, тогда... Курсант Мганомба. Уберите с экрана портрет вашего гарема и найдите планетку под названием Немесса 2 Нашли? Очень Хорошо. Эта искусственная планетка, спутник «Веганта», ее запустили на орбиту с благой целью. Два спутника «Веганта» устраивали такой кавардак с приливами и отливами, что другого способа укротить это безобразие, наверное, вообще не было. А на «Веганте» имелись кое-какие очень даже полезные ископаемые, и начальство решило ее колонизировать. Как вы понимаете, Немесса-2 должна была стать довольно увесистым шариком, иначе не смогла бы нарушить сомнительное равновесие между «Вегантой» и двумя ее спутниками. И стройматериалы для Немессе-2 тащили со всех трасс. Это были обломки давно устаревшей техники, отходы крупных производств, небольшие астероиды и всякий космический мусор. На самом деле строительство Немессе-2 было для всех астронавигаторов и капитанов праздником. Вы не представляете, сколько дряни болтается в космосе, да и в дальнем тоже. Где-то наверху решили потратить деньги на мусорные транспорты. Это что-то вроде нашего домашнего уборщика, только раз в 800 побольше. И при нем еще длинная емкость, вроде баржи. Их вывели на трассы и пустили баражировать из конца в конец. Потом добычу транспортировали к виганте. Это теперь за выброшенный колпачок от тюбика с кетчупом штрафуют. Тогда могли и старый катер завести подальше и бросить на произвол судьбы. А однажды транспорт зацепил и притащил такое что руководство разведкорпуса приказало всех технических работников с ним 2 срочно отозвать и спустить туда наш десант. Оказалось, разведывательные беспилотники транспорта набрели на обитаемый астероид. Они не опознали внутри этой здоровенной глыбы органику, скинули туда якоря, ну а остальное уже было делом техники. Так мы заполучили одну из старательно законспирированных баз «Серых Корсаров». И вот в один прекрасный день как-то так вышло, что в мусорный транспорт попал опытный образец одного аппарата. Их было два, один более удачный, другой менее. А с мозгами у наших конструкторов всегда творилось что-то загадочное. Они ухитрились сдать мусорами на удачный образец, а себе оставили неудачный. Ситуация осложнялась тем, что мы тогда вели боевые действия с серыми корсарами. Если бы им в лапы бы попал этот аппаратик... И не спрашивайте, все равно не скажу, для чего он был предназначен. Теперь на производство трудятся его внуки, и чтобы стать всего лишь оператором этой техники, требуется шестая ступень допуска. Ситуация осложнялась тем, что аппарат был нужен еще вчера. На него сильно рассчитывали смежники, и в технике, которая стояла готовая к сдаче в эксплуатацию, было оставлено место как раз для этого треклятого аппарата. Говорю же, он имел оборонное значение и точка. Больше вы ничего о нем не узнаете. ученые и рвали на себе седые бороды, вопили, рыдали, но единственное, что они могли сделать, это предоставить разведкорпусу кое-какую неполную документацию по своей пропаже. Как на грех, именно в тот день мы с Гробусом слонялись по коридорам разведкорпуса в надежде встретить старых приятелей и вместе с ними вкусить «Звездный прозрачный». Тут-то нас и изловили Дали нам водную, Открыли нам неограниченный кредит в банке разведкорпуса Подарили два новеньких скафандра Последнюю удачную модель якса. Там же мастера их подогнали под наши фигуры и потребности А иметь свой скафандр для разведчика — великое дело В нем столько всего можно спрятать И еще нам дали код для сканера, чтобы уже на Немессе-2 послать сигнал этой проклятой металлокерамической коробке и получить ответ, и таким образом отыскать ее в куче космического мусора. Формально задание выглядело так. Опробовать модернизированные системы жизнеобеспечения Аякса в условиях, приближенных к боевым. И нас для начала командировали в штаб генерала Курченко, то есть начало легенда было безупречным. А там Курченко посадил нас в контейнер с надписью вот такущими буквами опасно! «В контейнере мы прожили три дня, пока Руслан тащился к проколу. И выпустили нас на 37-й трассе на Маяке, там уже собралась целая компания для отправки на Виганту. Геологическая разведка, операторы строительных комплексов, подводники, даже девочки для работы в медблоке, ну как же без девочек. Это для них лучший шанс хорошо выйти замуж, и потому в медсестры рвались такие крокодилицы, что филокрийский осьминог бы содрогнулся». Я видел дрожащего филокрийского осьминога. Страшное зрелище. В ожидании транспорта мы развлекались как могли, даже в коробок играли. И привязался к нам с гробусом один человек, куда мы, туда и он. Сложение плотного, рыжие волосы заплетены в четыре толстые косы, как носят на Кумилинских островах пресьосы, и, соответственно, рыжие усы, вислые, концы ниж подбородка. Очень веселый был человек, знал все анекдоты со времен царя Соломона. «Курсант Мганомба. Соломон жил за тысячу лет до вашего великого вождя Нгунген Бусамбы. И ваш вождь анекдотов не рассказывал». Человек этот по имени Насреддин Деравальяк собирался навиганту, чтобы стать там директором развлекательного центра. И ничего удивительного, прошли те времена, когда школы и развлекательные центры в колониях строили в последнюю очередь. Он делился планами, хотел первым делом устроить навигантий клуб «Одиноких сердец», Потом устраивать чемпионаты по комнатному хоккею и по настольному баскетболу, тараканье бега с настоящими, а не виртуальными тараканами и много чего иного. Естественно, при центре он хотел открыть большой бар с богатым ассортиментом и очень любопытствовал насчет звездной и прозрачной. А мы с Гробусом уже были достаточно опытны, чтобы отличить незатейливого любителя «Звёздный и от разведчика серых корсаров. Как? Хм. Ну, есть приметы. Разведчик обычно притворяется малообразованным, но очень приятным собеседником, а говорит с вами, как умная девочка, которую мама научила. Если хочешь выйти замуж за парня, то заставь его рассказывать о себе самом и слушай, разинув рот и с восторгом во взоре. Но девочка, которая грамотно играет роль дурочки, услышав незнакомое слово, сразу спрашивает, что оно значит, и потом взлетает «Ой, какой же ты умный!» Разведчик серых корсаров может проколоться на том, что знает устройство портативного вулкана и не спрашивает, что такое марахотовый стержень. Так вот, на средин знал, как выглядит пульт десантного катера. А зачем такая информация директору развлекательного центра? Хм, вот то-то, детки! А представитель серых корсаров на Виганте нам был абсолютно ни к чему, даже если бы проводил там трак, а не бега. Мы не могли связаться со своим начальством, вернее, могли только в том случае, когда найдем пропавший аппарат. Нам следовало просто подать знак, и начальство прислало бы за нами транспорт. Какой знак? Условно говоря, выслать на совершенно нейтральный адрес кодограмму с невинным содержанием вроде поздравления любимой бабушки со столетним юбилеем. Так что решать судьбу на средине дырвальяка мы должны были сами. Его нельзя было пускать навиганту, пока начальство не разберется, кто он и откуда взялся. Выход был один — тащить его с собой на Немессу-2. Так мы и сделали. Благо, в типовой набор Аякса входили инъекторы для обездвиживания. Вот отсюда выстреливали, у них обоим была в области левого локтя. Туда много чего входило, и мы к счастью не выбросили половину всяких штучек, решив вздуру, что они нам не понадобятся. Катер, приписанный к маяку, мы попросту угнали. Ничего страшного, при нем всегда должно быть по меньшей мере три катера, один большой, остальные трехместные. Большой как раз был в это время внизу. Его-то и ждали. И оказались мы с насредином возле Немессы 2. Представьте себе ребятишки, сваренную из толстянных рельс ферм. Это кольцо диаметром в 2 километра. Оно вроде колеса со спицами. Вверх и вниз от него отходят очень изящные ажурные металлические щупальца. Каждой длиной около полутора километров, и щупальцы эти вихляются. Прям любимая супруга филакрийского осьминога. То есть по мере заполнения колеса всякой космической дребеденью щупальца этот ценный груз фиксируют. А когда образуется фигура, похожая на шар, на нее еще снаружи растят всякого добра. Ученые рассчитали оптимальный вес будущего спутника Виганты. Цифру я не помню, но за 8 лет его собирались завершить и сдать в эксплуатацию. Ищите в информатории, я вам не информаторий. Теперь представляете, что было бы если бы оказалось, что драгоценный аппарат уже в глубине этого чудовища. На Немессе два были выдвинутые на пару километров вперед причальные мачты, к которым крепили всю привезенную космическую дрянь. Оттуда ее забирали роботы-погрузчики, тащили к поверхности, там она попадала в лапы специалистов по логистике, а потом за дело брались сварщики. Внутри немес 2 были оставлены узкие туннели. Один ее пронизывал насквозь, другие вели к жилым отсекам. А склады, заводы по производству амбутоцемента и стоянки для техники были на том, что условно можно назвать поверхностью. Эти заводы были, как и стоянки, мобильными. К ним прилагались длиннейшие транспортерные ленты, заправленные в рукава диаметром метра три. Завод, от которого расходились в разные стороны эти рукава, сильно смахивал на детеныша филакрийского осьминога. На среди в катере и принялся буянить. Знакомая картина. Чем больше у человека грехов, тем громче он в такой ситуации буянит. «Вот что, дитя далеких звезд», — говорит ему Гробус. «Тараканьи бега отменяются. Мы завершим тут одно дельце, а потом ты вместе с нами отправишься к нашему начальству». «Почему?» — возмущается Насреддин. «Рожа твоя нам не понравилась», — хором отвечаем мы с Гробусом. «Верните меня на маяк!» — голосил Насреддин. «Сперва ты побываешь на немецке два. «Я должен быть на маяке!» В поисках аппарата этот чудак нам никак не мог помочь, скорее уж навредить, если бы подслушал наши разговоры какую-то минуту мы даже снизили скорость и стали высматривать, не идет ли от Немессы-2 хоть какая-нибудь старая галоша, чтобы пересадить туда на середину дыровальяка с соответствующей инструкции командиру. Но галоши не было. «Курсант Шараш, что это вы вытащили на экран? Галоша? Так их на ногах, что ли, носят? Я думал, так называют только грузовые боты при транспортных баржах». На Немессе-2, разумеется, была своя администрация и орава сборщиков со всей необходимой техникой. Мы, готовясь в этот рейд, запросили данные обо всем населении Немессе-2 и с ужасом обнаружили, что дурак, взявший подряд на изготовление фермы, набрал людей по принципу «если вы, ребята, больше никому не нужны, то я вас нанимаю». Приобрести сертификат оператора погрузочной техники и тогда было несложно, теперь тоже. Двухмесячные курсы, сертификат в зубы и катись куда хочешь». «Сертификат стропольщика тоже. Когда вы всем курсом не сдадите сессию, я лично прослежу, чтобы из вас сделали стропольщиков». «А вот хороший сварщик в дальнем космосе в цене. эти парни всем известные, нанимаются целыми бригадами». И тут нам повезло. Гробус, запросив информацию, обнаружил в бригаде знакомца. Толковый мужик сперва учился на разведчика, потом скоропостижно женился и ушел в сварщики. Деньги те же, а риска гораздо меньше». Звали его Алекс Шапошник. Так что мы даже радовались встрече со старым приятелем. Причалив, мы должны были первым делом явиться в администрацию. Для этого мы заготовили легенду «Ищем астероид». Была за пару лет до того история с астероидом, который приспособили под кладбище домашних животных. Люди бешеные деньги платили, чтобы мумия любимого песика болталась в космосе. Но эта история случилась на 42-й трассе, мы же были на 37-й. Стал быть ищем астероид, который, судя по всему, какие-то болваны подцепили и притащили к Немессе-2. В доказательство предъявляем сканеры, в которые действительно забиты позывные собачьего кладбища. А самый главный аргумент вручаем напоследок. Целую бадью звездный прозрачной. Так все было задумано. Аппарат, который мы искали, был не так, чтобы огромен, примерно два кубометра. То есть в угнанный нами катер он бы влез, если демонтировать одно сиденье. Но при условии, что мы оставим на немесе 2 на «Средина». Вот такая проблема, детки. А мы и на «Средина» оставить не можем, и аппарат не можем. И вот тут нам неслыханно повезло. Если бы мы не застряли на подступах к «Немессе-2», Мы бы причалили к ней как раз вовремя, чтобы угодить в лапы к серым корсарам. Про эту, братью, я вам сто раз уже рассказывал. Война с этими космическими проходимцами длилась лет 20. Сперва их возглавлял бешеный идеалист, мечтавший создать свою звездную империю Назвал своих единомышленников корсарами А потом, когда к нему прибежала всякая швальпа, которой тюрьма строгого режима плачет Идеалист куда-то подевался А мы получили банду грабителей численностью в 5-6 тысяч рыл Нет, не человек, рыл И они доставили нам немало хлопот Их транспорт попал на космическую помойку случайно, они даже смутно представляли себе, что это за странные штуковина болтается на орбите. Но потом сообразили, что там много всякой рабочей и сломанной техники. Своих заводов у серых корсаров, как вы понимаете, не было, и обычный погрузчик, берущий 6 тонн, который был им необходим для всяких пакостей, они могли только украсть. А на Немессе два разнообразных погрузчиков было сотни, две, не меньше. Да и еще склады с оборудованием для стропальщиков и сварщиков, так что транспорт, скорее всего, уже вызвал подкрепление, а персонал Немесе-2 забаррикадировался в жилых отсеках. Если бы мы не потратили кучу времени на споры с насрединным Дервальяком, то и мы бы сейчас сидели вместе с персоналом, экономя каждый глоток кислорода. Как мы узнали о проблеме? Да очень просто. Если в подзорную трубу, которую видит на два десятка километров разведчик, замечает тестрианский транспорт, которому делать на орбите «Веганта» решительно нечего, то какой он делает вывод, а? Курсант Мганомба, курсант Перфилев, курсант Абдалах Ибн Фарух. И мы крепко задумались. «Конечно, серые корсары не могли знать про аппарат, который нам велено спасти. Но у них была дурная привычка оставлять за собой разруху и тлеющие развалины. Поскольку места в катере немного, нам пришлось рассуждать в присутствии насредина дыровальяка». Услышав слова серые корсары, он вздрогнул и втянул голову в плечи. «Мы с гробусом это заметили, но виду не подали». С одной стороны, если бы наш пленник работал на серых корсаров, он бы такой мимический этюд нам не изобразил, значит, где-то когда-то он с ними встречался, и вряд ли они остались довольны встречей. Может, устраивал на их базе тараканье бега, а потом пропал с кодами от банковских счетов, кто его знает. Ну да, они умудрялись прятать свои деньги в наших банках. И немалые деньги». А с другой стороны, он так славно изображал организатора досуга Что и балерину мог бы изобразить со всеми ее ручками и ножками Курсант Мганомба Давайте сюда экран Балерины не для того 10 лет учатся, чтобы к вам в гарем попасть Они танцуют, курсант Мганомба Они танцуют под музыку И это красиво Так вот, ситуация осложнилась А мы с Гробусом даже посовещаться не могли Пришлось опять обездвижить на середину «Если бы мы могли отправить его рожу и прочие параметры в наш информатории, мы бы очень скоро узнали, что он за птица. Но выход на связь был позволен лишь в одном случае, если бы мы нашли и спасли этот проклятый аппарат». Гробус все же утверждал, что он нанялся к серым корсарам. Я полагал, что он слишком яркая личность. Его четыре рыжие косы и усищи чуть ли не до плеч привлекают к нему избыточное внимание. Агент серых корсаров вряд ли стал бы плести такие косы. Война, детки, это такое место, где сам себя начинаешь подозревать и сам за собой следить. «Мы, конечно, можем доложить наверх о нештатной ситуации», — говорит Гробус. «В конце концов, колония навиганте в опасности, но аппарат...» «Понимаю», — отвечаю я. И я действительно понимаю, что после такого доклада ближайшая патрульная эскадра срывается с базы и чешет сюда, заранее выставив на аппарели противоастероидные пушки. Эскадра разносит в пух и прах серых «Корсаров», но от с 2 тоже мало что останется. То есть аппарат погибнет безвозвратно. Жилые блоки такой конструкции при необходимости отстреливаются, их потом можно подобрать. А как травить серых корсаров, которые могут спрятаться в технических коридорах, пронизывающих планетку? Ну, вы меня поняли. «Если бы у нас на борту была нормальная техника!» — рычит Гробус. И я отвечаю ему примерно таким же неандертальским рыком, Это означало, господа курсанты, что на катере нет техники, позволяющей искать и находить мигрирующие проколы. Все равно, что требовать от самокатов, на которых вы влетаете в аэродинамическую трубу и набиваете там синяки, чтобы они вместо вас сдавали зачет по интерлингве. Да, самокат понимает команды на 16 языках, но зачет он не сдаст. Вы, впрочем, тоже. Мы с Гробусом не могли даже приблизительно рассчитать, когда из прокола может вынырнуть вызванные нами патрульные эскадра. И мы все яснее понимаем что провалили задание. Не по своей вине, но провалили. Окончание рассказа Далее Трускиновской «Дело было в тараканах» в следующем подкасте «Модели для сборки».